Глава 14. Август 2024 года. Журавлев. Что стало с моей памятью, не понимаю. Как? Ну, как я мог забыть, где, в каких декорациях и кто меня сфотографировал? И девушку забыл напрочь. А ведь она была невероятно красива. Я сказал ей еще тогда, в Лазаревском. Что ей место на сцене или на экране, но не за столом следователя в следственном комитете. На что она лишь улыбнулась, и тогда я понял, что подобное ей говорят, вероятно, каждый день. Ну да, я не был оригинален, причем во всем. Потому что, как и все те, кто пытался приставать к ней на море, тоже был бы не прочь закрутить с ней роман. Кстати, она тоже, пройдясь по моей внешности, заметила, что я мог бы стать артистом, быть посмелее. «Вот интересно, что она имела в виду? Посмелее. Это что, был намек? Быть может, ей хотелось, чтобы я находился рядом с ней не только как сосед или телохранитель, но и как более близкий знакомый? Но я-то поверил ей, когда она сказала, что приехала на море с единственной целью — отдохнуть и, главное, выспаться. И к тому же она сразу же во время нашего знакомства сказала, словно предупредила, что приехала одна, не взяв с собой друга». Если честно, то мне как-то даже не понравилось, что она сказала про своего парня, как про вещь, типа специально не взяла с собой книгу, планшет, куртку. Разве тем самым она не дала мне понять, что не одна, что занята, что у нее есть мужчина? Вот почему я целую неделю, что мы провели практически вместе, лишь любовался ей, представляя, как мог бы провести свой отпуск, будь Лара более сговорчивой, что ли. Девушка, она была, несомненно, умная, но уж точно не болтушка. Из нее слова не вытянешь. Это мне приходилось развлекать ее разными историями из своей жизни, анекдотами, смешить, дурачицы. Мы, двое серьезных людей, за плечами которых был опыт адской работы в Следственном комитете, в Лазаревском превратились в детей, и этот фотограф, увязавшийся за нами, стал частью нашего бесшабашного веселого отдыха. Мы с удовольствием позировали ему в его студии, даже не задумываясь о том, где могут всплыть наши фотографии. Да разве ж нам могло прийти в голову, что наши сияющие лица и, главное, застывшие в чувственных позах обнаженные тела будут выставлены на показу в Москве, на выставке, и что мне придется увидеть эти черно-белые шедевры на месте преступления, где зарезали проститутку? Думаю, именно само место преступления и заблокировало мою память, словно запрещая мне даже думать о том, когда и где были сделаны эти снимки. Да разве ж я мог как-то связать это убийство со следователем Ларой, с которой я познакомился пять лет тому назад на море. Да и память моя, на которую я сейчас как бы грешу, на самом деле не подвела меня. Ведь когда я увидел мертвую девушку, я не сразу и понял, что на фотографиях именно она. Конечно, смерть меняет внешность, несомненно. Возможно, цвет волос Калинины отличался от оттенка волос Лары Плоховой, Но глядя на покойницу, у меня точно не возникло чувства, будто бы я ее где-то уже видел. Вот почему мне стало не по себе, когда себя-то я узнал. Да, это был точно я. Возможно, если бы не фамилия фотографа, которую я прочел на обратной стороне фотографии, я бы не скоро еще вспомнил Лазаревская и нашу фотосессию. Но, к счастью, вспомнил. Вообще все вспомнил и успокоился. Конечно, я понимал, что ребров не станет молчать. Что об убийстве Калинина и моей возможной связи, если не с самим убийством, то с ней самой уже очень скоро станет известно Жене. Но почему-то вместо того, чтобы огорчиться, я наоборот, как будто бы даже обрадовался. Связь с проституткой — это ли не отличный повод окончательно порвать с Женей? Наш роман оказался разрушительным для ее семейных отношений. Конечно, я понимал, что никакого будущего у нас нет, и старался как можно чаще думать об этом, словно убеждая самого себя. И больно было слышать от Реброва, что Женя ушла из дома. Бросила Бориса, взяла Мишу и уехала в неизвестном направлении. Конечно, это скандал, это боль обоих супругов. И именно себя я считал виновным в этой семейной драме. Я не должен был поддаваться своим чувствам, не должен был обнадеживать Женю. Я, взрослый мужчина, которому было позволено бывать в гостеприимном доме Бронниковых, поступил мерзко, соблазнив, по сути, жену хозяина. Кроме того, я поставила в неловкое положение самого Реброва, который поначалу вроде как и принял нашу с Женей сторону, возможно, предположив, что у нас все серьезно, а потом устыдился своего попустительства. Ведь это с его легкой руки произошло наше с Борисом знакомство». Это с ним я впервые попал в этот дом, в эту семью, которую сам же, получается, и начал разрушать. Но, с другой стороны, я же чувствовал, как Женя тянется ко мне. И вместо того, чтобы с самого начала сдержаться и не поддаться своим чувствам, остудить свою вспыхнувшую к ней страсть, зацеловал ее там, в парке. С этого все и началось. Разве мог я тогда подумать о том, что стану причиной ее разрыва с мужем? глубокой ссоры, что разрушу такую прекрасную семью. Конечно, будь ее мужем, не Борис Бронников, стопроцентный мужчина, влюбленный в свою жену и просто заслуживающий уважения человека, а какой-нибудь негодяй увел бы ее из семьи сразу же, вот приехал бы за ней, взял за руку и забрал с ребенком. Но Борис Бронников, быть может, именно его величина, харизма, мужская красота и великодушие послужили причиной того, что я в какой-то момент почувствовал себя даже... Гордым и счастливым при мысли, что Женя ему предпочла меня. И как же хорошо, что люди еще не научились читать мысли друг друга. Если бы Женя почувствовала это. Если бы мои мысли перетекли к ней, она тотчас бы бросила меня. Запрезирала бы насмерть. Да, я чувствовал себя виновным в ее ссоре с мужем, не зная никаких подробностей ее ухода и боясь расспрашивать об этом Валеру. Я испытывал сложные чувства и не мог принять решение. Найти ли Женю привести ее с Мишей к себе домой, тем самым дав ей понять, что теперь мы вместе. Или же попробовать вместе с Ребровым вернуть ее домой к Борису. И тут случается это убийство. И на месте преступления вся наша опергруппа, следователи, прокурор, ну просто все видят меня в обнимку с жертвой. У всех в глазах вопрос. Это правда ты, Паша? Конечно, меня допросили, вот только допрос длился всего несколько минут. Я так и... Не вспомнил, где и когда меня могли заснять в обнимку с этой красивой девушкой. «Паша, ты не должен сейчас думать о Женьке, о том, что она подумает о тебе. Как же хорошо Валера чувствовал тогда меня. Ты должен сейчас позаботиться о себе, постарайся ты уже, наконец, вспомнить, где, при каких обстоятельствах познакомился с этой Калининой». Вот я и вспомнил, лишь когда снял со стены фотографию. Только Реброву пока не стал ничего говорить. Видел, как он переживает за меня, как пытается помочь мне, как сразу же с легкостью предположил, что это фотомонтаж. Но эксперты довольно быстро дали ответ. Фотографии настоящие. Правда, свое заключение они сделали уже после того, как я вспомнил Лернера. Я одного не сразу понял, зачем Ребров так спешил забрать одну из четырех фотографий из лаборатории, чтобы вернуть на место преступления. Это потом до меня дошло. Он хотел показать их Жене, все четыре. Хотел, чтобы, вероятно, она, увидев меня с другой девушкой, остыла ко мне. Да, именно, чтобы остудить ее. Потом, правда, одну фотографию, точно не знаю, какую, хотя какая разница. Он снова вернул в лабораторию. В тот самый день, когда они с Женей приехали в Москву для встречи со мной. Получается, что он забирал ее еще до того, как над ней поработали эксперты. Ну, Ребров, ну, Жук. Итак, они приехали в Москву, где должны были встретиться со мной в кафе. Валера тогда отправился в отдел, чтобы отнести в кабинет вещдоки для последующей передачи в лабораторию. По второму разу злополучную фотографию, помаду и альбом из квартиры Калининой. А Женя первая пришла в кафе, где я их уже ждал. Волновался ли я тогда? Да, очень. В какой-то момент я вдруг и сам поверил в то, что Грешин, в связи с проституткой Калининой, Во всяком случае, об этом просто кричало мое искаженное чувством вины лицо. Привет. Она села напротив меня. Как дела? Да лучше всех, как же еще. Помнится, она все же спросила, словно надеясь на чудо, мол, это точно ты на фотографиях? Но мы недолго оставались вдвоем. Быстро вернулся ребров, и я смог наконец рассказать о своем отдыхе в Лазаревском. Конечно, первое желание Реброва было встретиться с Ларой Плоховой и поговорить. Я обманул их с Женькой, сказав, что она сейчас во Владимире, в командировке. Вот вернется, мы с ней встретимся и поговорим. Я хотел сам первый поговорить с ней и рассказать обо всем, что случилось. Мне это было важно. Женя выглядела прекрасно и оказалась вполне спокойной и даже умиротворенной. Конечно, Ребров успел мне уже отзвониться и сообщить о том, что они с Борисом помирились, и Женя вернулась домой. Я, с одной стороны, был рад этому обстоятельству, но, с другой, не знал, как теперь все будет с Женей. Во время обеда Женя спокойно поделилась со мной хорошей новостью, теперь Борис не станет препятствовать тому, чтобы она помогала Реброву в его расследованиях. Она сказала это таким тоном, как если бы получила диплом юриста, с достоинством, как если бы отвоевала у мужа право на определенную свободу. Я улыбнулся ей. Что еще мог сделать? Жене ребровым шлее предстояло поехать в лабораторию, чтобы там дождаться результатов экспертизы, связанные с отпечатками на помаде, с тем, чтобы потом попробовать найти след принадлежности к определенному человеку. А если окажется, что женщина, которая принадлежит, эта помада каким-то образом засветилась своими пальчиками в базе, то мы бы нашли и близкую подругу Ларисы Калининой. А я помчался к Ларе Плоховой за москворецкий отдел. Ларе шла форма, но, конечно, я увидел перед собой уже не ту загорелую, в открытых платьях или купальнике курортную красотку, а просто красивую молодую женщину. Она встретила меня с улыбкой. «Привет, Паша. Ужасно рада тебя видеть». Она вышла из-за стола, и мы обнялись. От ее волос пахло духами. «Садись, хочешь чаю?» Я отказался. Смотрел на нее и спрашивал себя, она на самом деле такая спокойная или только делает вид? Я же отправил ей на телефон кучу фотографий с места преступления. Она что, не поняла, что Калинина убили явно по ошибке? И мишенью должна была быть сама Лара. Слушай, какие шикарные снимки! Да я бы и сама не отказалась повесить их в своей спальне. Вот буду старушкой, взгляну на них и вспомню. Наша с тобой Лазаревская, этого симпатягу-фотографа Мишу Лернера. Как же было тогда хорошо, спокойно. И знаешь... «Я даже рада, что у нас не было никакого романа, что мы просто наслаждались морем, теплом, вином. Роман бы все усложнил». «Ты находишь?» «Только и сказал я в душе, конечно, жалея о том, что не усложнил наш отдых. Ты видела фотографии самой Калининой? Я имею в виду живой. Я взял их из альбома». «Да, на самом деле очень похоже на меня. Но с чего ты решил, что нас перепутали, что должны были убить меня?» Да не то, что решил, нет, просто предположил. Говоря это, я и сам почувствовал себя неуверенно. А вдруг я ошибаюсь, как и Ребров в Жени? Да мало ли причин бить молодую красивую женщину. Вот совсем недавно же убили Валентину Троицкую маникюршу. Просто из ревности. Хотя нет, там было еще кое-что посерьезнее. Примечание. Читайте об этом в романе Анны Даниловой «Маленький дорожный роман». Да, о Ларе Плоховой никто бы и не вспомнил, как и не узнал бы, что она точная копия Калининой. И мысли бы даже не возникло, что, убивая Калинину, убили не того человека, но подсказка была на лицо, Фотографии. Быть может, именно это обстоятельство и спасет жизнь Ларе Плоховой. Нет, нет, он все правильно сделал, что приехал, чтобы предупредить ее. «Да ладно, Паша, не обижайся на меня». Просто знаешь, мне с тех пор, как я работаю здесь, постоянно кто-то угрожает. А как иначе, если я нахожу преступников, если не беру взятки? Понимаю, ты хочешь меня спросить, не подозреваю ли я кого-нибудь? Даже я не знаю. Есть у меня несколько дел, но в большинстве своем они раскрыты, причем я собрала неоспоримые доказательства, там все без вариантов. Это я к тому, что теперь от меня ничего не зависит, суд будет все решать». Может, кто-то вышел по уду и теперь хочет тебя отомстить? Думаешь, я после твоего звонка не проверяла? Нет, ничего такого нет. Тогда, может, какое-нибудь свежее дело. Может, ты подозреваешь кого-то, может, подобралась совсем близко. Лара, прошу тебя, отнесись к этому серьезно. Но есть у меня одно дело — убийство. Представляешь, у себя на даче в жаворонках убита женщина. Ее фамилия Погодкина. Две недели тому назад. И убили ее, вот как и твою Калинину. Зарезали ночью в постели, кололи, куда придется. Но ни шума, ни криков о помощи соседи не слышали. Женщина она не бедная, и первым подозреваемым был как раз ее сосед, вдовец Шаров. Во-первых, на месте преступления нашли нож, обыкновенный кухонный нож с отпечатками пальцев как раз этого самого соседа. Во-вторых, как раз накануне убийства он провел вечер у Погодкиной. Есть свидетели? Соседка в окно видела, как они сидели за столом, выпивали, смеялись, звучала музыка, причем эти встречи носили уже постоянный характер. Ну и в-третьих, пропали драгоценности женщины, и одно кольцо нашли как раз в доме этого соседа. Оно застряло в ковре, в кистях. Честно говоря, даже не представляю, как это кольцо могло запутаться в кистях. Вот явная подстава, причем действовали очень грубо и глупо. Соседи говорят, что у них был роман, Шаров жениться вроде бы на ней собирался. Во всяком случае, мечтал об этом. Хитрый такой мужичок, себе на уме. Но женщина эта Елена Ивановна не собиралась оформлять отношения и даже съезжаться не хотела. Так, во всяком случае, говорили не только соседи, но и ее племянница Вера, которая она, поскольку была бездетной, взяла из интерната, да и все, кто ее знал. Мы были в ее московской квартире на Арбате. Там такая, знаешь, квартира, на велосипеде можно кататься. У нее пропало всего одно кольцо? Нет, конечно. Племянница говорит, что пропали все драгоценности, что были на даче, хранились в спальне, в шкатулке, на туалетном столике. Конечно, малая часть, остальное находилось в квартире. Вера сама мне показала. Там много чего ценного, кроме того, как я поняла, настоящие драгоценности Погодки хранила в ячейке банка. И что сосед? «Отрицает, конечно, все. Он в шоке, пожилой человек, напуган сильно». «Тебе не показалось, что...» «Что слишком уж все гладко, да?» «И нож с отпечатками его пальцев на месте преступления и кольцо дома?» «Да, конечно, его подставили. Может, кто-то на моем месте и ухватился бы из-за этого Шарова, заставил бы признаться, но только не я. Есть у меня в запасе одна версия». Дело в том, что помимо племянницы Веры Голубевой в квартире Погодкиной на Арбате проживает еще одна девушка, Оля Чеснокова. Они подруги, причем обе интернатские, сироты. Но из разных интернатов они познакомились в этом году зимой в электричке, когда Вера возвращалась как раз из Жаворонков, где они со своей теткой отмечали новогодние праздники, а Оля это гостила у хозяев квартиры, где снимала комнату. Вера мне все откровенно рассказала, как они познакомились что она ехала домой с сумками, набитыми закусками и выпивкой, что она сама предложила Оле скоротать время, угостила ее коньяком. Так и познакомились. Оказалось, что Оле государство выделило непригодное для проживания жилье, это чистая правда. Мои люди потом все проверили. Обманули сиротку, там действительно жить невозможно. Оля — это парикмахер средней руки. Я так поняла, но Вера с теткой оплачивали ее учебу у какого-то там крутого мастера. А Вера, племянница Швия, она учится у одной известной портнихи, я даже слышала о ней раньше, ее зовут Эмма Карловна. Я просто хочу сказать, что девчонки эти учатся своему ремеслу, проживают вместе в квартире этой тетки, и все-то у них отлично. Кроме того, у каждой из них есть как бы свое алиби, они не были вместе на момент убийства, то есть это не такое алиби, которое они подтвердили бы друг другу, помогли бы. «Нет, Вера вечером накануне убийства Погодкиной приехала к своей учительнице-портнихе Эмми Карловне, и они до ночи шили какую-то сложную блузку. Я сама лично была у этой Эммы, познакомилась с ней, очаровательная женщина. Я ей, кстати, тоже кое-что заказала. Так вот, она утверждает, что Вера была у нее в ту ночь, что заночевала». Кроме того, есть свидетельница, которая пришла к портнихе чуть ли не за полночь, чтобы заказать, кажется, бархатные жакеты, и она видела Веру. Я отправила помощника, чтобы он встретился с этой дамой, и та все подтвердила. Кроме того, мы проверили камеры на доме Карловны. Вера точно никуда не отлучалась до самого утра. «Вера наследница — наследница?» — спросила я. «Да, причем единственная, но ей вот точно не было смысла убивать тетку, которая давала ей все, что ей хотелось». И денег не жалела, и позволяла жить в Москве, не тревожила ее, поскольку ей нравилось жить в своем доме за городом. Да и отношения у них были прекрасные. А Оля? Оля. Вот они и хотела поговорить. Оля, в отличие от Веры, совсем одна, у нее нет родственников. И она полностью зависела от Веры. И ей казалось бы, уж точно не было интереса убивать Елену Ивановну. И алиби у нее тоже есть. Вечер, когда была убита женщина, Оля была в кино, ходила на мастера и Маргариту, и билет есть, правда, электронный, но мне это даже и понравилось, что именно электронный, купленный незадолго до убийства. То есть она как бы не готовила себе заранее алиби, нет. И камеры возле кинотеатра показали, что она была там. Но кое-что меня все-таки насторожило. Первое — это то, что после кино она... Просто где-то там гуляла, и вспомнить не может, где именно. И второе, в спальне, где была убита женщина, я видела электрический обогреватель. Причем он был включен, когда туда приехала полиция. Понимаешь, дом большой, там газовый котел. В доме даже если прохладно летом, если дождь, к примеру, и неуютно, всегда можно его включить, а в спальне этот обогреватель. Подумала, а вдруг убийца нарочно включил его, чтобы тело подольше не остывало чтобы сложнее было установить время смерти. Это первое. Постой, представь себе, что у тебя большой дом. У Погодкина большой дом? Да, большой. Ты бы стала включать котел, чтобы отапливать весь дом, если тебе нужно всего лишь согреть одну комнату, спальню? Ну, это да, ты прав. Я бы включила электрический обогреватель. Так вот, теперь второе. Это Оля во время допроса потеряла сознание. Так переволновалась. А кто обнаружил тело? Женщина, которая каждое утро приносит Погодкины молоко. Долго не могла достучаться, пошла к соседу, разбудила его. У него был ключ. Погодкина сама ему дала на всякий случай. Вот он и открыл дверь. Так ты сама кого из них подозреваешь? Я имею в виду в убийстве этой тетки. Трудно пока сказать. Вроде бы Шаров, но что-то я сомневаюсь. Говорю же, слишком уж все гладко и глупо. Зачем ему было оставлять на месте преступления нож с отпечатками пальцев? Правда, Вера, племянница убитой, сразу сказала, что подозревает соседа, который спаивал тетю и прямо-таки настаивал на том, чтобы они поженились, что на этой почве они ссорились, ей Погодкина сама якобы рассказывала, и, может быть, такая же ссора произошла накануне убийства. Может, тетка это по словам, все той же племянницы, острая на язычок, унизила Шарова, опустила, сказав, что они не ровня, и она никогда не выйдет за него, и он пьяный, не выдержал, да и зарезал ее. Но она была убита в своей постели. Больше нигде в доме крови нет. Это один вариант. Теперь про племянницу и ее подружку. Я разговаривала с консьержкой в их доме. Женщина умная и наблюдательная, и знаешь, что она мне рассказала? Что в феврале, на день святого Валентина в квартире... Это Елена Ивановны был настоящий скандал, что Погодкина выгнала из квартиры голого парня, любовника своей племянницы, его звали Герман. Консьержка говорит, что парень красивый, что зачастил Квери. Именно Вере, что наводила на определенные мысли, типа положил глаз на богатую наследницу. Вот я и подумала, а что, если при всей своей щедрости к племяннице и ее подруге эта Елена Ивановна была девчонкам как кость в горле и запрещала встречаться с парнями? Учиться, пожалуйста, вот вам денежки. Одеваться, вкусно кушать, пожалуйста, но водить парней запрещала. У Погодкиной могли быть свои жизненные принципы, понимаешь? Поэтому она и сама-то, будучи вдовой, не доверяла мужчинам и не собиралась связывать себя узами брака. Боялась, что ее новый муж укошит ее. Это я так рассуждаю просто. Может, ей было просто неприятно, что в ее квартире девчонки проводят время с парнями. Короче, она им мешала, понимаешь? И тогда они решили ее убить. Или же попросили об этом того же Германа. Но мы проверили у Германа железное алиби. Он вообще весь месяц провел в Питере у своей новой подружки, которая старше его так на 25. Подружку зовут Зося Перлова. Это известная художница, и они реально собираются пожениться. Это Зося купила уже свадебное платье. Но скандал был в феврале, а Погодкину убили две недели тому назад. Почему так долго ждали? «Паша, ты меня удивляешь», — засмеялась Лара. «Как будто бы это так просто. Вот взять, да и убить. Надо же спланировать, найти исполнителя. Думаю, что после скандала девчонкам во что бы то ни стало нужно было добиться того, чтобы тетка простила Веру, чтобы все успокоились, понимаешь? Мужики мужиками, а голову они не теряли, понимали, что пока дают деньги, надо бы закончить учебу, устроиться как-то» а заодно и усыпить бдительность тетки. Она же не дура, эта тетка. Она тоже понимала, что пригрела на груди единственную свою наследницу, неплохую, в общем-то, девочку. Может, тоже переживала, что была так груба с ней и выгнала парня из постели, в чем мать родила. Может, сгоряча завещание хотела переписать, а потом поняла, что дело-то молодое, что это не преступление встречаться с парнем. Так завещание существует? Да, написано давно, и там все предельно ясно. Погодкина на самом деле, все свое имущество, недвижимость, акции, деньги, украшения, картины, все оставляет вере Голубевой. Так, а ты-то здесь при чем? Почему ты вспомнила про это дело? Подумала, что если это Ольга, предположим, убила Погодкину по просьбе Веры, то что ей стоило, когда она почувствовала, что я подозреваю ее устранить меня. Ведь это мое дело, я его веду. И это я оказалась такой въедливой и слежу за Ольгой, и все жду, когда она проколется где-нибудь. А не будет меня, тут же повесят убийство на пенсионера Шарова, чем убьют его, безусловно. Он не выдержит всего этого ада. Закроют дело, и все. Я хочу познакомиться с этими сладкими девочками. Сказал я, заинтригованный этим делом. «Вот интересно, если убийство Калининой действительно дело их рук, как они отреагируют, если увидят тебя живой?»